Эпилог. Алиса. «Ещё яблочко?» «Нет», — скривилась я. «Виноградик?» «Нет», — отрицательно качнула головой. «Тебе нужно кушать витамины», — настойчиво произнёс Кириан, нависая надо мной и пытливо вглядываясь в глаза. «А я устала уже их кушать, как и рыбу с мясом», — фыркнула, медленно поворачиваясь на бок, точнее, перекатываясь. Когда узнала, что ношу под сердцем дитя, Так обрадовалась, что даже заплакала. Пусть я ещё молода, но безумно хотела продолжения себя и Кера. «И не надо на меня сопеть», — добавил я. «А я «А я это не тебе», — произнесла в ответ. «Своему ящеру скажи, который стал частью нашей супружеской жизни». «Я тоже тебя люблю, девочка моя», — прилетела мне мысленно, вызывая улыбку на моих устах. С того страшного дня, когда мы так и не смогли заключить брак, Прошло уже почти девять месяцев, но я на всю жизнь запомню, что пережила. Да, я могла не кинуться на Ребекку, когда Ди исчезла в этой чёрной дыре, и остаться в комнате, но тогда бы потом изо дня в день винила себя, что бросила подругу в беде, свою единственную подругу. Помню, как проснулась в белой комнате, задыхаясь от запаха чего-то едкого. Помню, как ко мне тут же подскочил Керриан, падая на колени прижимаясь губами к моему оголенному плечу. Как за его спиной топталась обеспокоенная Дионика и виновата смотрящий на меня Салдер. Я так была рада их всех видеть. Эта троица стала частью моей жизни. Болело все тело. Безумно болело. Но я не проронила ни единой жалобы. Для меня было главное то, что я смогла выжить, что смогла уберечь себя. Иди. В моей памяти навсегда отложится момент, Когда двери палаты распахнулись, являя нам главу Академии, от которого во все стороны исходили волны могущества, ректор Тариан оглядел нас, давая знак, чтобы его оставили со мной наедине. Мне бы переживать, но я не чувствовала исходящей от него угрозы. «Все будет хорошо», — шепнул любимый, целуя. Наш разговор был непростым. Ректор пытался донести до меня, что ему придется известить короля о моем попаданстве. «Иначе это будет считаться изменой». Я внимательно слушала и молчала. То, что ректор знает о моём перемещении из другого мира, и я до сих пор ещё дышу, говорила о многом. Значит, мне дали шанс. Значит, ещё не всё потеряно. Боги, неужели я смогу жить, не таясь и не вздрагивая от каждого топота копыт под моим окном? Пронеслась у меня такая мысль на тот момент. Мы разговаривали с главой академии около часа. Маг поведал мне, что монстра больше нет, что его душа покинула этот мир, и ни одна девушка не попадёт в его лапы. В глазах водного мага читалась вина и раскаяние, ведь он не увидел у себя под носом такое кровожадное нечто, в связи с чем погибли девушки. Я была рада услышанному, но этот пережитый ужас навсегда останется со мной. Мы договорились на том, что я сама приду на поклон к его величеству, что сама расскажу ему правду, и постараюсь отстоять свою жизнь, потому что умом понимала, что то услышанного монарх придёт в ярость. Во время беседы с главой Академии я призвала свою магию, исцеляя себя. Решила не таиться, какая теперь уже разница. Увидев, как я села на кушетку, прикрываясь белым покрывалом, ректор замолчал, пристально смотря в мои глаза. «Ты можешь исцелять?» — осторожно спросил он. «Только себя?» — кивнула я. «Моя магия не действует на живых. Я могу магичить только на себе и создавать предметы. Любые предметы. Мне захотелось продемонстрировать свои умения. Я пожелала красивый плащ на плечах у ректора, под цвет его глаз. На моих устах появилась едва заметная улыбка, когда мужчина выпучил глаза, осторожно трогая материю, которая сверкала словно брызги над океаном, повстречавшись с солнечными лучами. Мы не стали откладывать визит к его величеству. Зачем? Это всё равно неизбежно. На мое удивление, ректор, как и главный целитель, вызвались идти вместе со мной и Кером. Не стоило говорить, что Дионика и Салдер тоже присоединились к нашей компании. Правда, решили прихватить ещё кое-кого. Ту, благодаря которой мы здесь чуть не отдали души богам. ребеку Да, я поведал водному магу и всем остальным, кто причастен к похищениям и откуда взялось это чёртово болото. Никогда не забуду, как красноволоса испуганно сжалась, когда ректор притащил ее за шиворот. Как лила слезы и умоляла не рассказывать ничего королю и ее родителям. Как проклинала меня и бросала на Керриана печальные взгляды. Жалкое зрелище, скажу я вам. Спустя некоторое время я шла по мраморным коридорам дворца, внутренне содрогаясь от предстоящего разговора. Чтобы хоть немного отвлечься и взять себя в руки, рассматривала каменные статуи, так похожие на живых. «Красиво», — невзначай пронеслась мысль в голове. «Согласен», — прилетела мне в ответ, и я чуть шага не сбилась. Минуты через две смогла понять, кто именно мне там поддакивал. «Арагон, дракоша моего Кера, который не замолкает и по сей день, напевая мне колыбельные перед сном, да рассказывая сказки с легендами этого мира. Наше появление встревожило монарха. Его тут же окружила стража, Стоило поведать о цели своего визита. Да, мы решили как с пластырем. Чего тянуть? Замечая настороженность и враждебность его величества, понимала, что он в любой момент готов к атаке. На меня смотрели, как на самое настоящее чудовище. Прощупывали магией. Я отчетливо это ощущала. Было мерзко, но я терпела, интуитивно понимая, что это нужно, что от этого зависит, каким будет мое будущее. Ректор с целителем говорили вещи, о которых мне не было известно. Они рассказывали о какой-то старинной легенде, по которой истинная пара приносит благословение в государство и процветание. Король слушал настороженно, пусть нехотя, но все же кивая. По его лицу было видно, что он в курсе всего этого. Но мое попаданство не давало ему покоя. Оно и неудивительно. Столько горя хлебнули из-за моей предшественницы. «Я оставлю тебя в живых только при том условии, что ты примешь печать справедливости», — произнёс король. Как оказалось позже, это подобие метки, которая появилась в этом мире совсем недавно. Она блокирует плохие поступки, не даёт совершить злодеяние и ставится только на тех, кто находится у монарха на карандаше, так как требует немалое количество магических сил. И я не стала отказываться, тем более что ничего подобного делать точно не собиралась. Да и выбора у меня не было. Что сказать? Было больно, но всё же не так, как когда из меня вырвали кусок мяса. На моей правой лопатке выжгли круг с ронами внутри и отпустили с миром. Но прежде я оставила королю подарок. По моему желанию, за окном его тронного зала появился красивый фонтан. Все придворные от увиденного заухали перешёптываясь, а я лишь кивнула, принимая от короля благодарный взгляд. С той самой минуты, как на моём плече появилась метка справедливости, я стала для короля безопасной. Конечно, можно было бы попробовать снять с себя её при желании, ведь моя магия могла почти всё, но я не собиралась этого делать. Данное действие могли бы неправильно расценить, а мне этого не нужно. Видела, что монарха так и тянет спросить о моих возможностях, но все свои тайны выдавать я не собиралась. Ребекку не спасло родство с королём, и то, что на ней сидело кольцо покорности, ведь она осознанно выбирала жертв, насмехаясь над ними и зная, какая незавидная участь ему готова. Её магия была мгновенно запечатана, а сама девушка изгнана из государства, впрочем, как и её родители, которые пытались уговорить короля, чтобы он всё вернул на круги своя и надавливая на то, что они родственники. Стоило покинуть стены дворца, как Салдер открыл портал. Я хотела с ним поговорить. Мне так этого не хватало. Но он просто послал мне печальный взгляд с грустной улыбкой. Шепнул, что всегда придёт, когда мне потребуется помощь. И скрылся в межпространственной воронке. Керриан пытался успокоить меня, ведь я сильно переживала. Но всё же понимала, что только время поможет. Как Салдеру, так и мне. Потому что этот боевик превратился для меня в брата. Родители Сала стали частыми гостями в нашем с доме. А вот он сам упорно не хотел идти на контакт, избегая и делая вид, что ужасно занят. На мои слова возмущения, мама кореглазового боевика лишь мило улыбалась, мечтательно вздыхая и поглядывая на мой округлившийся животик. Наш с Керрианом дом стал мирком добра, заботы, поддержки и понимания. Я чувствовала себя в нём настолько счастливой, стоило перешагнуть защитный барьер, который Керриан держит по сей день, как дышать становилось легче. Нам теперь больше нечего было скрывать. Поэтому наш дом был оборудован по полной программе. Кстати, многое из всего этого мы подарили родителям Салдера. За кофемашину и кофе лорд Астарис до сих пор меня благодарит. Обучение в академии пока пришлось отложить. Да я решила, что без надобности оно мне. У нас есть деньги, дом. А эта академия — так, лишь прикрытие, которое мне больше не нужно. Ди прилежно учится, на все каникулы и выходные приезжая к нам с Керрианом. Мы и выделили чердак, который полностью усовершенствовали. В моих планах на завершение обучения было подарить подруге собственный дом, тем более что запросто можем себе это позволить. На днях Керу пришло приглашение вступить в королевскую армию. Он долго пучил глаза на этот конверт, а потом взял и порвал его, объясняя свой поступок тем, что тогда он не увидит ни меня, ни нашего ребенка, пола которого мы до сих пор не знали, решили, пусть сюрпризом будет. Но это было сюрпризом только для меня и Керриана, так как Арагон с утра и до ночи уговаривал нас раскрыть эту тайну, потому что она ему была известна. Мы ругали его. Он обиженно сопел, но изо дня в день вновь просил рассказать ему свою важную новость. Родители Керриана часто обивают порог нашего дома. «Да вот только у меня нет желания видеть их, у Кера тоже». Он до сих пор помнит, как его мать визжала, когда явилась к нам в дом вместе со своей дочуркой, которую женили по решению семьи, и увидела брачную вязь на руке своего сына. Она посыпала мою голову бранными словами, пытаясь убедить Керриана, что я его околдовала, что никакая я ему не истина. Мой боевик не выдержал и выкинул их за шкварник, требуя, чтобы ноги их больше не было в нашем доме. Мы поженились через неделю после моего спасения. Из приглашенных присутствовали Дионика, родители Салдера, ректор Тариан и целитель, магистра Лейрит. Наша церемония была скромной, но именно такой мне и хотелось. Все прошло идеально. Только так не хватало кореглазового боевика, который стал частью моей жизни. Моих родителей посадили в тюрьму, так как однажды ночью они попытались взломать барьер и проникнуть в дом, явно с недобрыми намерениями. Когда мы их без труда поймали и скрутили, то вызвали стражу, которая обнаружила в их карманах внушающий порошок. Вдохнув его, мозг попадал под кратковременное воздействие. Не знаю, на что эти тупицы рассчитывали, но у них ничего не вышло. Их кинули за решетку, туда им и дорога. Моя сводная сестрица вышла замуж за какого-то старикана, довольствуясь его небольшим состоянием. Будь я на ее месте, то пошла бы работать и радовалась свободе. Но этот нежный цветок решил идти другим путём. Что ж, её выбор. Перед уходом из академии я подарила кокошеньке друга с толстым стеблем, как и обещала. Керен долго искал Тамьяна. Пришлось отвалить за него неплохую кучу золота, но всё же мы выкупили его. Нужно было видеть мордочку Коко, когда я с важным видом занесла Тамьяна в аудиторию. Она так мило засмущалась, сразу расправляя все свои листики. Эта парочка мгновенно нашла общий язык. Теперь Коко не будет гундеть на лекциях. После смерти магистра Многолапа проклятое болото прекратило выпускать из него монстров, чему никак не мог нарадоваться король Бернард. Впрочем, как и все остальные. Оно медленно усыхало, уменьшаясь в размерах, и все ждали, когда же оно навсегда сгинет. Я знала, что в один прекрасный момент его величество все же нагрянет к нам с Кером. «Ведь только глупый не мог заметить, что я могу многое. И тогда придётся либо выкручиваться, либо отвечать как есть». Но этот момент пока не наступил, а значит, не стоит о нём думать. «Давай, может, молочный коктейль?» — не унимался мой супруг. не скривилась чувствуя с самого утра неприятное ноющее чувство в пояснице. «Знаю, я тебе яблочко потру, с мёдиком». «Да не хочу я, ой!» — выпучило глаза боясь моргнуть ощущая, как под попу потекло что-то горячее. «Так, твое «ой» просто «ой» или прямое конкретное «ой», — запаниковал Керриан. «Конкретное «ой», малыш, дуй за поветухой важно и гордо выпятил грудь Арагон. «И маму салдора позови, пожалуйста», — пискнула я, ощущая яркую вспышку боли. «Ну, наконец-то! Совсем скоро я увижу свою маленькую кнопочку». Арагон! Взревели мы с Керрианом одновременно на слишком болтливого ящера. «Ой, да ладно вам! Все равно бы узнали, мальчик это или девочка. Ты это... Давай рожай, не отвлекайся. А вот Салдору весело сегодня будет», — хохотнула Рагон. «Этот дурень до сих пор на тебе защиту держит». «Я тебя прошу, замолчи!» — зашипела от боли. «Молчу и с нетерпением жду свою кнопочку».